Глава третья Через предсердие в сердце Звезда по курсу только к беде Вырвавшись из окутанного густым зелёным дымом прохода, отряд продолжил движение вверх по крутому склону. Мы потеряли двоих бойцов. Запределье потеряло сотни. Нам в спины нёсся и нёсся дикий вой жестоко обманутых и прорежённых монстров. Чёрная баронесса показала себя удивительным боевым лидером, умудрившись сотворить практически невозможное. И сейчас, снаряжая стреломет последний из оставшихся в сумках колывана стрелой с замораживающим наконечником, я чувствовал себя как... как... Чёрт, я чувствовал себя как пьяный в стельку мужик, неведомым путём попавший в элитный ресторан. На следующее утро память у мужика не отшибла полностью, и он смутно вспомнил, что вытворял прошлым вечером после чего ощутил полную удовлетворённость, смешанную со жгучим стыдом. То же самое сейчас ощущал и я. Ведь часто бывает, что после загула, практически стёршиваясь из-за невыдержавшей ударной дозы алкоголя памяти, просыпаются подобные чувства на следующее утро. Какая-то гордость. Хорошо оттянулись. Тряхнули стариной. И стыд. Где-то я оступился, где-то что-то сделал не так. Так и здесь. Своей мощной проходкой через скалистый лабиринт мы словно бы закатили за пределью оглушительную затрещину, дав ему понять, кто здесь король жизни. Скалы огрызнулись, с хрустом сомкнулись вырвали из отряда пару кусков, впитали в себя магические разряды и приняли удары оружия. После чего неохотно пропустили нас, поняв, что столь целеустремленных до безумного фанатизма приключенцев им не остановить никак. И что если бы не действующий здесь капс, Непрошенные гости и вовсе не заметили бы столь ничтожного сопротивления. Впрочем, я на самом деле помнил всё смутно. Мы проходили лабиринт несколько часов, и у меня всё смешалось в голове в единую отупелую мешанину. Краски ещё не посерели. Я продолжал попадать из стреломёта в цель, но отчётливо ощущал, что ещё немного, и придёт ко мне поистине царское затухание. И не только ко мне. Лица сокланов не спящих сполна выражали всю накопившуюся усталость. В такие дикие рейды каждый день не походишь. От напряжения коньки можно двинуть. Психическое перенапряжение. А ведь у нас еще более-менее, по меркам вальдира пусть опасная, но прогулочка выходит. А если вспомнить те же кровавые рифы, где кланы сражались за право обладания уникальным заклинанием, там перегрузка была неимоверная. Но сейчас было не до размышлений. Едва мы только покинули скальную громадную ловушку-лабиринт, как стены резко сомкнулись, едва не придавив выползший за нами хвост архов. От ущелья выхода не осталось и следа. Путь назад отрезан. Теперь либо вперед, либо в реал, путем вжатия кнопки Оффа. И в следующий заход ты окажешься не в запределье, а на большой земле, что равнозначно поражению. Шагом. Медленно скомандовал чуть охрипший голос чёрной баронессы. Смазанное движение и глава неспящих ровно зашагала вперёд, двигаясь позади передних рядов. Тонкая фигурка в блестящей чёрной коже не двигалась столь грациозно, как обычно. Усталость, усталость. Впереди было нечто вроде широкой старой дороги. В паре мест я заметил изящные каменные плитки с очень красивыми узорами. Плитки заметил не только я. Одну успел прихватить бомб, Ещё две захапали не спящие. Не удивлюсь, если местные куски дорожного покрытия уйдут по очень большой цене на игровом аукционе. «Это постройки древних», — прошептал Уль. «Зуб даю. Такие дико странные формы зданий только у них бывают». «Да», — кивнул я. «Тоже так считаю». В километре от нас и выше по склону начинались развалины. Первой чертой шла большей частью обвалившаяся каменная стена. Не столь мощная и высокая, как в Альгоре, но всё же довольно солидная. А дальше уже виднелись различные здания, напоминающие проект косоглазого архитектора, страдающего тремором всех четырёх конечностей. А как ещё назвать такое? Дома в виде косых неказистых треугольников. Дома в виде колючих шаров, напоминающих раздутых морских ежей. Дома, выглядящие как толстые бублики, стоящие на ребре. Дома-иголки. Тонкие шпили, уходящие вверх метров на 200. А на самом верху, там, где у иглы обычно игольное ушко, расположена одна-единственная комната, рассчитанная максимум на двух человек. И рядышком с этими чудиками стоят абсолютно обычные и очень красивое здание напоминающее постройки из средневековой и более поздней истории с резными карнизами, со статуями по краям крыши, с полукруглыми окнами. Только взгляд отдохнул на привычных взору очертаниях только восхитился искажённой мордашкой каменной горгульи, как тут же новый удар по психике. Появляется здание в виде цветочного горшка с пятью-шестью длинными цветами, где стебли — это лестницы, листья — это террасы, а цветочные бутоны — комнаты. Растительность каменная, мёртвая, опутана растительностью живой. И вместе получается прямо-таки крайне интересная картинка, где не сразу разберёшься, что и откуда растёт. И таких самых разных по форме и размерам зданий очень много. Специализирующиеся на древних игроки собрали множество информации на эту тему. Сейчас многие из нас ведут видеозапись. После похода видео можно запросто продать за неплохую сумму. Если, конечно, охочая до сенсации с собственным участием Кэлен не выложит их в сеть бесплатно, лишь бы сорвать аплодисменты и заработать восхищение. «Стоп!» — мягко велела чёрная баронесса. Кстати, жёсткости в её голосе и впрямь стало меньше. Похоже, опытный лидер прекрасно осознавала моральное состояние бойцов и не собиралась добавлять жару. Над нами и так нависло собственное раздражение, усталость, а чуть выше — потенциальное затухание. Отряд продвинулся вперёд ещё на пару шагов и послушно замер. Мы стояли метрах в трёхстах от разрушенной кольцеобразной стены, опоясывающей руины. Причину остановки долго искать не пришлось. Перед самым нашим носом мягко витал в воздухе перламутровый сгусток света в форме пятилучевой звезды. Окончания каждого луча были окрашены в разные цвета. «Песец», — выдохнул я. «Трындец». «Ага», — выдавил Уль, резко задирая стреломет вверх. «Я поступил точно так же. Все воины опускали оружие. Стучали нижние кромки щитов о камень. Маги заводили за спины окутанные магией руки. Трое прыгнувших к голове мамонта игроков схватили что-то сдавленно выдавившего орбита и утащили лысого эльфа в хвост отряда. Чтобы, не дай бог, тот ничего такого не выдал. Мы все начали мило и ласково улыбаться. Почему? К нам пожаловал самый настоящий писец. Это просто нечто неземное. Почему? Да потому что это... Середина звезды тихо задрожала, пошла рябью. До нас донёсся чёткий, ясный и абсолютно непонятный голос, произнёсший несколько коротких фраз на неизвестном мне языке. Здорово. И что теперь? Моё замешательство длилось недолго. Повинуясь жесту чёрной баронессы, алый барс достал из закреплённой на спине носорога сумке совсем небольшую сферу из серого стекла и два раза ударил по ней ладонью. Сфера засветилась, Нас сероватое сияние. Обернувшись из любопытства, я заметил, как один из архов активирует точно такой же светильник. Черная баронесса заговорила, громко и ясно попросив. «Я прошу повторить недавние слова о доблестный защитник древнего города». Светящаяся звезда крутнулась вокруг своей оси, на мгновение превратившись в смазанный круг. Резко остановилась. С одного из ее лучей, окрашенного в мягко розовый цвет, Сорвалась вспышка и улетела далеко вдаль. Пролетела над скальным лабиринтом и, спустившись по пологой дуге, упала в широкую реку, которую мы преодолевали по пути сюда. Звука мы не услышали. А вот не заметить многометровый гейзер диаметром с полреки мы не могли. Загадочный страж в виде пятилучевой звезды выразил свое недовольство и один раз выстрелил из пушки, испарив несколько тонн воды. И он был прав, его раздражение оправдано. «Гости должны быть более подготовлены». Вот она усталость. Сферу можно было бы активировать и раньше. И плевать, что её создаёт и продаёт только один клан Вальдира. Причём за такие деньги, что лучше самому выучить язык. И плевать, что сфера одноразовая. Такого стража лучше не злить. Проще пожертвовать сферой, чем вызвать его гнев. Язык древних. Именно на нём говорил защитник города. А вот сам защитник... Это совсем отдельная тема. Но многие из тех, кто в курсе самых последних сведений из этой области, сейчас писают кипятком от дикого возбуждения. На нашем пути попался самый настоящий страж древних. Кто он? Не знаю. Что он? Тоже не знаю. И, наверное, никто не знает. Хотя известно многое. Первое. Страж неуничтожим либо обладает неслыханным запасом жизни и энергии, плюс умениями мгновенного исцеления починки, или что-то в этом роде. В своё время по стражу били мощнейшей магией, били клаудами, били вообще всем, что под руку попадётся. Безуспешно. Максимальное достижение — получивший неслыханный по меркам вальдиры урон. Страшно немыслимо быстрой и скоростью умчался прочь, а через секунды четыре вновь вернулся, столь же ярко сияющий, как и прежде что и продело теорию не о неуничтожимости, а о крайней живучести. После той последней попытки уничтожить звездообразного стража больше пытаться никто не стал. Хотя бывают эксцессы. Не все знают, что означает, когда на твоем пути появляется мягко светящаяся перламутровая звезда с лучами, чьи краешки окрашены в разные цвета. Эти «не все» часто пытаются звезду ударить, пнуть или поджарить. И мгновенно улетают на возрождение даже не поняв, что, собственно, произошло. И за звездой закрепилось понятное и ясное название — «звездатый друг». Было даже проклятие такое, чтоб тебя звездатый друг навестил. О мощи стража можно сказать очень многое. Из главных показателей его силы даже боги Вальдира отказывались иметь с ним дела. Отказывались беседовать, отказывались нападать. Вообще держались как можно дальше от этих милых, парящих в воздухе перламутровых звёзд. Что как бы намекает не просто на очень многое, а реально намекает на очень многое. Ещё. Зачастую один удар звезды убивал не только игрока, но и всё его снаряжение и содержимое мешка. В пыль превращал. Будь то броня из мифрила, бархатный камзол или же каменный шлем. Неважно, разносило в пыль. Ещё. Говорили, что однажды звезда появилась прямо в Альгоре. Вырвалась откуда-то снизу, прямо из мостовой, на центральной улице. Тот случай назвали «Инцидент Мля». Потому как спятивший страж древних принялся палить в стороны почем зря, целясь в живую силу. Уничтожил немеренно местных, завалил толпу игроков, отправившихся на локу возрождения и, сидя там в одних трусах, ошарашенно выдавливающих мля Отсюда и название происшествия. Звезду едва обуздали бесы, причем класть страшно них хотел. В том смысле, что переговоров не было. Их слову он не подчинился, магии не поддался. И тогда же звезда завалила нескольких бесов. На глазах игроков бессмертные полыхнули золотыми вспышками и горящими комками рухнули на землю. Кончилось все тем, что слетевшие отовсюду бессмертные сияющим хороводом ангелов окружили звезду, окутали ее многослойным коконом божественной магии и куда-то утащили. Но не убили и не телепортировали, а именно утащили силком за собой. Причем вся толпа бесов двигалась по небу, как шарик в игре пинбол, потому как перламутровая звезда не хотела никуда улетать и бешено дергалась в ловушке, таская за собой всех бесов. Еще из памятного тем днем дыры в объектах, считающихся неуничтожимыми, На этот суперстатус звездообразный страж также хотел класть и смело клал с высокой горки, запросто делая дыры там, где ему хотелось. Ещё одним закономерным итогом было знатное проставление бесам-игрокам. Ибо убытков было почти не счесть. Всё компенсировали. Добавили жирных бонусов. Сверху плюхнули плюшевого варенья, оставшееся место замазали золотым поштятом Все остались довольны. Выдавать данное событие за игровой момент бесы и не пытались. Просто отмолчались, щедро раскидывая золотые и алмазы пригоршнями. Понимающие люди зрелищем прониклись спална. И попытки грохнуть звезду опал прекратили. А вот изучать продолжили. Зачем? А если подобный вот друг окажется союзником пусть и временным? И это только один пример. Ведь страж может знать, где находятся ещё руины древних, набитые дорогущими вкусными артефактами. Я бы мог очень долго говорить о звёздах, парящих в воздухе. В своё время я тоже грезил о встрече со стражем древних. Но сейчас было не до этого. Потому что прямо перед нами парил страж древних, способный убить нас всех одним выстрелом. Но особо бояться было нечего. Момент известный. Сейчас точно не сбой. Такое уже случалось. В данный момент звезда являлась стражем давно заброшенных древних руин. Но при этом была такая тонкость. Звезда была не тупым стражем-качком, уничтожающим всех подряд. Нет. Страж появлялся только один раз в подобных случаях. После нашей беседы он улетит. И те, кто придет в запределье вслед за нами, его больше не увидят. А вот поставленные стражем и нами условия останутся. Как раз к условиям дело и шло вновь в крутнувшаяся звезда остановилась лучи моргнули цветным маревом из задрожашей середины донеслось уже вполне понятным языком сфера переводчик постаралась привел вас сюда случай привел вас сюда рок? привел вас сюда умысел умысел спокойно ответила черная баронесса. тем самым глава не спящих подтвердила что мы шли именно к руинам что мы не собираемся уходить что мы намерены пройти Моргнув, страж продолжил предлагать варианты. «Вы все герои? Не все из вас герои?» «Не все из нас герои», — столь же быстро ответила черная баронесса. «Все. Теперь я точно знал, чего ожидать, и с диким облегчением выдохнув, отпустил приклад задранного в небо стреломета и спрыгнул вниз. До земли не долетел, меня поймала Кира, и я оказался сидящим у нее на руках». Мощная паладинша, шутя, удерживала мою тощую тушку мага. «Драться не будем», — шепнула беда. «Ага», — столь же тихо отозвался я. Черная баронесса своим заявлением «не все из нас герои» никого не хотела обидеть. Она лишь дала понять стражу древних, что сражаться готовы только некоторые из нас. Так вроде бы бывало в древности, когда сходящиеся армии предпочитали решить дело не всеобщей мясорубкой, а одним поединком вождей или лучших воинов. Глава «Неспящих» выбрала именно этот вариант. И я теперь точно был уверен, что лично мне драться не придется. Да и моим друзьям тоже. Это дело под силу лишь крутым, а мы пока не доросли. «Три и 3 молвил страж. «Два и два». «Один и один». «Твою». Выдавил я тихонечко сквозь зубы и принялся озираться, выискивая шестерых самых достойных. 3 и три». Повторила за стражем чёрная баронесса. Два и два, один и один. полыхнуло зелёным, полыхнуло жёлтым, полыхнуло красным. Когда невидимый красный светофор отмигал своё, древние руины оказались отрезаны от нас тремя полупрозрачными цветными энергетическими стенами. Ближняя к нам стена зелёная, затем жёлтая метрах в пяти дальше, а затем и красная. И перед каждой стеной кто-то стоял. Кто-то очень страшный. Тех товарищей, что стояли перед стеной жёлтой и красной, я почти не различал. Только очертания грозные и мрачные. Нехилые там дяди. А вот стоящих прямо перед нами, сразу за стражем звездой, перед зелёной стеной, я разглядел очень даже неплохо. Те, что по краям — доспехи. Рыцарские серые доспехи. Пустые внутри. Но доспехи держались вместе благодаря светящимся энергетическим пучкам, играющим роль мышц и сухожилий. Что-то вроде человекоподобных големов, каждый в три метра ростом. В руках у одного два прямых меча, другой держит молот и топор. В общем и целом сильно смахивает эта парочка на некую разновидность големов или ожившие рыцарские доспехи, чьих разновидностей в вальдире пруд-пруди. Ничего особенного. Видывали мы и не такое, и посему на всю катушку, пользуясь своей ролью зрителя, Я со своей мамонтовой трибуны принялся разглядывать центрального игрока. Такого вот видеть не приходилось. Не припомню. Стоящий в центре также выглядит, как доспех. Но доспех очень плотно сжатый, что ли, не знаю. Части мощной брони так хорошо пригнаны друг к другу, что между ними нет ни единой щели. забрала плотно опущено. Кое-где на стыках. Нечто вроде сероватого налета или накипи. На плечах что-то вроде двух сопел, откуда с тонким свистом вырываются струйки белесоватого дыма или пара. Рост меньше трёх метров, но не намного Руки пусты, тяжёлые перчатки свободно висят вдоль тела. Это ещё что за творение такое? Нет, пронзительный свист мне относительно знаком. Так свистит закипевший на плите чайник, опять же дрожащий вокруг массивной фигуры воздух, усиленно намекает на весьма высокую температуру. Но не моя неосведомлённость меня напугала и удивила, нет. Я пусть и с опытом, но всё же не везде побывать успел. Вальдира большая, а я маленький. К тому же ошибка шибко недолюбливаю снежной местности. Даже бывало, от самых заманчивых заданий отказывался, если по условиям пришлось бы топать куда-нибудь в снежный и солнечный на Дагам. А как раз там, в той самой зоне на Дагам, может быть, такие вот бронированные чайники со свистками и бегают. Но тут я краеમુхо уловил явно удивлённое перешёптывание и бормотание. Затем мои глаза уловили некую заминку в действиях чёрной баронессы, и вот тогда-то я и начал удивляться и пугаться. Если собрать в кучу все услышанные мною обрывки, результат выходил следующий. Великий и непоколебимый клан не спящих не имел ни малейшего понятия о центровом враге. Не успел я выдавить поражённое их тыпипихты как к неспящим подвалила троица матерых архов и в едином синхронном жесте развела руками. И архи не знают подобного врага. Уверен, сейчас в обеих клановых штаб-квартирах вовсю листают книги с картинками монстров и шерстят прочие источники информации в судорожных попытках найти искомое. А черная баронесса, мило улыбаясь звездообразному стражу сквозь стиснутые зубы, продолжает стоять неподвижно и молчать. Первые секунды задержки вполне понятны. Надо понять, что за враг тебя ждёт. Какой у него класс, какова его тактика, умение, живучесть, уязвимые места, к чему устойчив, насколько быстро. Это целая наука даже в простой охоте. А тут не охота. Тут нечто вроде мини-турнира с крайне высокими ставками. Причём попытка у первой тройки бойцов только одна. И ведь враги нападать не поодиночке станут, а все вместе и дружно кинутся в атаку. В данный момент враги являлись безликими. Над ними не светились их имена, названия и уровни. Полная загадка во всём, кроме внешнего вида. Как тут принять решение? У меня кое-какие соображения имелись, но я молчал. И Кира молчала. Орбит? Лысого эльфа в кадре не наблюдалось. Видимо, его связали, как заразную сосиску, и куда-то спрятали в хвосте отряда. И правильно. лысые чудила может учудить. А нам того не надо. Думаю... Начала была Кэлен, но я молча покачал головой, и, осёкшись на полусловие, она замолчала. Зелёным новичкам голос не дают. Юную волшебницу либо вовсе не услышат, либо шикнут на неё. Спустя пару минут парящая в воздухе звезда лениво крутнулась вокруг своей оси, показывая, что ей начало наскучивать бездействие. Вот и первый звоночек. А кланы всё мнутся, словно юные девицы перед своим первым парным танцем. «Ах, право, вы так настойчивы, так настойчивы!» «Хорошо!» — кивнула, наконец, чёрная баронесса, выглядевшая напряжённой, усталой, недовольной и... радостной вдобавок. Главе неспящих очень нравилась данная более чем сложная ситуация. Решение принято, и нетерпение стража древних было удовлетворено. Вперёд разом шагнуло трое игроков. Наши первые герои. Первые гладиаторы. Два воина. Массивный полуорг. В очень странном бочкообразном доспехе гранатового цвета с тяжёлым двуручным молотом с очень узким и острым бойком. Человек в чёрно-сером рыцарском доспехе с топором в правой руке и железной шипастой палицей в левой. У обоих воинов уровни зашкаливают за 230 -й. Оба выглядят уверенными в своих силах. За ними не тянется шлейф из поддерживающей магии, и, кажется, я понимаю почему. Но вот и третий игрок — маг. Человек. В очень нарядном балахоне изумрудного цвета и синем плаще. На голове золотой венок. Игровой ник — Драс. Уровень не отстаёт от других. А вот оружие на первый взгляд подкачало. Простенький деревянный посох с загнутым концом. Вот и решение. Против трёх металлических созданий чёрная баронесса выставила двух воинов и одного мага. Причём маг Драс во время нашего похода сюда Чаще всего работал свитками с заклинаниями. А когда пользовался собственной магией, она большей частью была из разряда поддержки. Вот и сейчас шагающий вслед за воинами маг повел несколько раз рукой. Вокруг всех троих разом проявилась сверкающая желтоватым светом аура, пронизанная несколькими десятками молний. Но Драс не остановился, продолжая накладывать добавочные ауры. Два воина и маг поддержки против двух вражеских воинов и одного... Тоже воин наверняка. Шут его знает. Но решение чёрная баронесса приняла универсальное. При схватке три на три чаще всего выбирали именно такой расклад. Классика. Как только все трое перешли невидимую черту, страж древних засиял перламутровым сиянием, замигал, закрутился. И, повинуясь его приказу, сразу обновились декорации будущей схватки. Тяжело задрожала земля, большой участок горного склона сам собой опустился вниз, образуя нечто вроде квадратной арены со скошенными углами. Мы остались наверху, глядя на шестерых противников с трех-четырехметровой высоты. Над импровизированной ареной мелькнула на пару секунд серая магическая пелена. Мигнула и посветлела до полной прозрачности. Все. Вот и турнирный полог Теперь мы окончательно стали зрителями и никак не можем повлиять на исход боя. Ни магией, ни стрелой, ни даже словом. Судя по мигнувшему тексту оповещения, сражающиеся бойцы не услышат наших криков, а служба обмена сообщениями у вышедших на арену бойцов заблокирована до окончания поединка. Ещё хуже другое. На спинах наших воинов, на рюкзаках, появились сотканные из красного сияния круглые сложные печати. Основной инвентарь блокирован. Плохо. Но широкие пояса, поясные сумки и карманы не тронуты. Этим запасом пользоваться можно. Два воина впереди, драз метрах в пяти за ними. Нечто вроде треугольника с основанием, направленным вперёд. Снова древняя классика. Так надёжней. «Да начнётся спор!» — с торжественными нотками молвил страж-звезда. И спор начался. Живенько так начался. Два стоящих по бокам металлических голема рванули вперёд, тяжёлыми прыжками пойдя в атаку. Центровой остался на месте, но первый начал что-то делать. Что делать? А я не знаю. Странное что-то. Он словно бы пытался поклониться и упереться лбом в землю, одновременно стараясь оторвать ноги от земли. Грамм, грамм. Почти одновременно бегущих големов блокировали полуорг с человеком. Лязг раздался страшный. При столкновении... А големы ничуть не замедлились. Предпочтя уйти на таран. Удар вышел сильный. Будто быки столкнулись со всего разбега. Уровень жизни у бойцов просел, но очень быстро пополз вверх. Драсс не зевал. Ляск перешел в неритмичное ожесточенное бамканье Обоюдные удары наносились так быстро, что я едва поспевал за ними глазами. Обе двойки противников крутились на месте, сцеплялись оружием, ударяли друг друга головами, били ногами, ставили подсечки. Страх какой. На арене сцепились четыре злобных киборга-терминатора, Вовсю месящих друг друга, без малейшей жалости и без малейшего сомнения. И я впервые за очень долгое время видел настоящее фехтование. Пусть и не мечами, и не шпагами. Красиво. Очень красиво. И очень сильно впечатляет, когда видишь, как такой же игрок, как ты, может противостоять металлическому голему, похожему на шагающую мясорубку, с бешено вращающимися лезвиями. И оба воина не спящих бились с той же скоростью человек не пропустил ни одного удара. плорк пропустил парочку, но с разменом. В тот момент, когда голем полоснул его по ногам и груди, игрок с размаху всадил узкий боёк молота в плечевое соединение ожившего доспеха и резко рванул рукоять оружия в сторону. Протяжный скрип, стон металла, и на каменную арену падает бешеная дёргающаяся рука. Голем стал одноруким. Это какая же сила у полуорка и какие умения? И какой опыт? «Вот чёрт!» — рявкнула чёрная баронесса. «Что это?» «Не знаю», — качнул головой алый барс, напряжённо вглядывающийся в третьего противника, что всё ещё не сумел показать себя. Центровой наконец-то сумел принять свою нелепую позу, уперся лбом и руками в камень. Поднатужился, и в воздух взметнулся гейзер каменного крошева, когда железное чудище взметнуло вверх ноги. Вот это акробатика! Когда облако поднятой пыли рассеялось, над нашими рядами пронёсся изумлённый вздох. Послышался и невольный мат. Стоящий на руках и голове голем превратился в крайне странную треногую опору с двумя по-прежнему бьющими сопел струями пара. Прижатая к камню металлическая голова разинула рот, что-то громоподобно проскрежетало. Явно магическое заклинание, ибо камень арены моментально треснул, и из трещины вверх ударила тугая струя воды угодившая центровому прямо в широко разинутый рот, что словно воронка с гудением принялся заглатывать воду. Длинные ноги, свободно висящие в воздухе, резко опустились в горизонтальное положение и нацелились на игроков. Я поёжился. Внутри ноги пустые, подошвы круглые и дырявые. Больше всего сейчас эти ноги смахивают на два длинных оружейных дула. На теле центрового полыхнули раскалённым свечением загадочные руны. «Ещё секунда!» и вперёд ударили две толстые и тугие водяные струи. Там, где две водяные струи ударили в стену опущенной квадратной арены, разлетелись каменные осколки. «Водяная опушка завопил злоба. Общий рёв зрителей почти оглушил меня. Но я и сам кричал. Всё поменялось в мгновение ока. Напор воды был крайне силён. И это кипяток. Ударившие вверх облака пара были непроницаемы для взора. Благодаря турнирной магии мы видели всё. Контуры мечущихся в горячем пару противников были подсвечены. А вот сражающимся гладиаторам сейчас приходилось действовать почти вслепую. Первый долгий залп закончился. Пар слегка рассеялся, открыв залитое водой дно арены. Всё ещё бурлящий кипяток никуда не делся. Слой воды был примерно по щиколотку, а центровой с утробным всхлипыванием заглатывал воду, готовясь к ещё одной горячей атаке. «Это бассейн», — зло процедила чёрная баронесса. «Кастрюля. Они решили сварить моих бойцов». «А на големов кипяток не действует», — поддержал её Барс. «Разве только заржавеют чуток? А наши и сварятся, и замедлятся в воде, и захлебнутся в ней же». «Эх, меня бы туда». «Да ещё и шрапнель каменная, глянь туда!» Это уже голос Уля, что-то горячо поясняющего Доку. верно Помимо крутого кипятка под давлением издул вырывались и камни от мелких осколков до довольно крупных обломков в своих союзников живая правая пушка не стреляла так что им шрапнели можно не бояться а горячий кипяток им нипочем живая водяная правая пушка стреляющая с двух стволов кому из нас могло прийти в голову что может попасться подобный противник сейчас двигаясь вдоль стен игроки направились к живой трехногой турели что быстро перезаряжалась Големы мчались следом. Человек-воин бежал в одну сторону, полуорг — в другую, неся на спине драсса, что явно не желал мочить свои хилые тощие ножки мага в крутейшем бурлящем кипятке. «Не хочу каркать», — вздохнула Кира. «Но это похоже на готовящийся суп с курятиной. Скоро дойдет до готовности, если они ничего не сделают». Пошевелившись, напившийся стрелок мгновенно обнаружил цели. И по стенам затянутой паром арены вновь ударили тугие струи кипятка, что легко дробили камень. «Это какой-то магический голем шахтёр!» встрепенулся и с убеждением произнёс Уль. «Это не воин, рабочий! Чёрная баронесса — это шахтёр, работяга!» «И что?» Зло донеслось в ответ. «Да ничего, просто догадка моя, ведь если есть шахтёр, есть и шахта, верно?» «Ох, зацеп...» зацепила одна из струй ударила на опережение почти ничего не видящий в облаках пара воин человек был сбит с ног и яростно впечатан в стену арены Заскрежетали и застонали доспехи воин задергался словно кузнечик насаженный на иголку силясь сорваться с обжигающего крючка и уйти в сторону но получалось плохо его жизнь быстро поползла вниз тогда как поднимающий волны кипятка голем рукопашник почти добрался до цели И ещё пара прыжков по парящим лужам. у, -у, -у. Обваренный, сильно просевшим уровнем жизни. Воин таки вывернулся, выхватив из поясной сумки небольшой флакон с алой жидкостью. Выпил, отмахнулся от почти доставшего его голема. И всё это на ходу, продолжая бежать уже по колено в кипятке. С другой стороны арены, тем же самым, бегом по кипятку, занимались остальные. Ситуация складывалась совсем не в нашу пользу. Металлические големы царили и рулили в своё удовольствие. «Чебу!» — выкрикнул подброшенный вверх рукой воина Драс, похожий сейчас на диковинную летучую мышь. «Рашка!» — хором рявкнули оба бойца физовика, одновременно подпрыгивая. «Занг!» И всё пространство арены превратилось в бугристый и страшненький такой ледовый каток. Голем-пушка так и остался раскоряченным в дикой позе. Подавившаяся голова скрыта во льду. Ноги бессильно машут, исполняя что-то вроде энергичной чечётки по воздуху. Два других голема встряли по колено во льду и сейчас живенько так долбили этот самый лёд оружием и раскачиваясь из стороны в сторону. Ну надо же. Прям-таки синхронное плавание во льду. Эксклюзивная программа «За для дорогих гостей. Ледовые танцоры-големы. О, милая моему сердцу, неизбывная классика. Используй преимущество врага ему во вред. Все три игрока-гладиатора, понятное дело, не воспарили. Сила тяжести взяла своё, и они плюхнулись на ледяную поверхность. Полуорк с чертыханием упал и заскользил по льду. Двое других устояли. Причём Драс не только устоял, а ещё и выдал при приземлении причудливый изящный пируэт и, мягко заскользив вперёд, в голос запел. «Лай-лай, лали-лай-лай-лай!» «Чёртов выпендрёжник!» Зло прошипела чёрная баронесса, напряжённо застывшая у края арены. «У меня ща нервный шок будет, а они там покатушки с песенками устраивают». «Лай, лай, лай!» Поддержал певца полуорг, что уже успел встать и неуклюже подобраться к застывшему во льду однорукому голему, в темпе раскалывающему вокруг себя хрупкий лёд. Быстро и безукоризненно проведённый уже виденный мною приём и железный враг лишился последней руки, отлетевший в сторону и тяжело ударившийся о лёд. Но безрукий голем не сдался, резко согнулся в поясе и с размаху ударился шишковатым металлическим лбом об трескающийся лёд. Какой злой! Чуть в стороне на второго воина упало несколько аур, исходящих от драсса. Рукопашник ускорился, принявшись наносить по застывшей в ледяном торсе водяной пушке зверские удары. Спустя несколько мгновений к нему присоединился полуорк, не ставший добивать безрукого голема, продолжающего попытки выбраться. Еще несколько секунд, и все вновь станут свободны. Враг вновь обретет мобильность. Но все уже закончилось. Это понимали все. У наших жизнь полностью восстановлена стараниями драсса Бойцы усилены постоянно обновляющимися аурами. Водяная пушка вот-вот будет разрушена, а именно она представляла собой наибольшую проблему. Да. Если не случится чего-то крайне неординарного и неожиданного, бой можно считать завершенным в пользу гостей. неожиданностей не случилось. Если не считать за таковую, взрыв котла водяной пушки, после которого воин-человек едва-едва не отправился на возрождение. Да и полуорка зацепила нехило. В то время подоспел один из големов, но Драсс сумел вытянуть жизнь рукопашников на достойный уровень, и тройка бойцов сумела устоять. Последним был уничтожен безрукий голем, пытавшийся было таранить врага всем своим тяжелым телом, но не преуспевший в своих попытках. Его сбили с ног и буквально забили. Кстати, пулорк мне запомнился. Он очень технично исполнял все эти приемы по подсечкам, вырыванию конечностей, не боялся открывать свою защиту и идти на обмен ударами. Это очень серьезный боец. Едва только последний враг был повержен, прозвучал короткий торжественный перезвон, донесшийся откуда-то с небес. Повинуясь силе стража, арена вновь поднялась вверх, доставляя к нам счастливую улыбающуюся троицу доблестных гладиаторов. «Молодцы!» — первым проревел Алый Барс. «Молодцы! Хотя лучше бы использовали алмазную топь!» «Жалко!» — пожал плечами Драс. И так справились. Тут и остальные загомонили, поднялся шум и гам. Да и я выставил оба больших пальца вверх, выражая свою глубокую благодарность и похвалу. Также заметил, что поздравляли победителей не только неспящие, но и архи. А ещё все понимали, что это была лишь разминка. Так, лёгонькая тренировка перед настоящим мордобоем. Первый раунд за гостями. Впереди второй. «Достойная победа!» — подытожил парящий в воздухе страж древних. С одного из лучей звезды сорвалась колючая вспышка и бесшумно врезалась в один из выпирающих из горного склона скалистых бугров. Тот немедленно с треском лопнул, словно расколотый арбуз. Из открывшейся щели посыпались десятки звонких слитков странного розоватого металла с золотым отливом. «Победа достойная награды!» — заметил страж-звезда. Второго намека не ждать не стали, и несколько игроков ринулись вперед. Под аккомпанемент очень жалобного хрюканья бомба все странные слитки были немедленно собраны. «Спор продолжается!» Мягко заметил страж. Едва только он замолк, как одна из магических энергетических стен, преграждающих нам путь, под повторившийся торжественный перезвон, исчезла. Одна завеса пала, открывая нам двух следующих противников. Упс. Сначала я подумал, что пока мы тут хлебалами щелкали, черная баронесса успела каким-то образом перебраться на ту сторону магической завесы и занять крайне эффектную позу. Тонкая изящная фигура со скрещенными на груди руками затянута в темно серую кожу. На лице полумаска с изображением злобно-ощеренной пасти развиваются по ветру длинные чёрные волосы. В одной руке длинный кинжал с волнистым лезвием из полупрозрачного материала, смахивающего на мутное стекло. Другая ладонь пуста. Между пальцами проскакивают багровые искры магии. Но я ошибался. Чёрная баронесса стояла неподалёку от меня и бесстрастно изучала девушку в сером. Вот мы и приплыли. Где там обучалась глава неспящих? Также я вспомнил совсем другую девушку, простую и милую, с одной памятной мне деревушки. У той тоже были такие вот глаза. Девушка-противник была настолько эффектна, что я не сразу обратил внимание на второго бойца. Гигантский орк. Настоящий, чистокровный. Высоченный, широкоплечий, настоящий громила. Зелёная блестящая кожа, огромные мускулы, длинные клыки абсолютно красные зрачки глаз. И длиннющее копьё с крюком на одной стороне и широким плоским наконечником на другой. Облачён в странную сбрую из ремней, цепей и пластинок брони. На голове лишь толстая цепь, туго опоясывающая лоб. На руках и плечах диковинные татуировки. На поясе болтаются привязанные каменные пластины, каждая по пять килограммов. На пластинах какой-то текст. «Не знаю, что это за класс орков, но явно что-то элитное». «Я!» — безапелляционно прорычал алый барс, пожирая взглядом громилу. «Ты!» — согласилась чёрная баронесса. «И я!» — сказано торжественно и мрачно. «Так идут на верную смерть» с решительными выражениями на лицах и скупыми фразами, срывающимися с губ. Вот теперь ощущение игры исчезло. На меня прямо повеяло духом настоящего римского колизея, где некогда не на жизнь, а на смерть бились гладиаторы. «А я?» — пронзительно донеслось от задних рядов. Лысый эльф выражал искреннее возмущение. Но его голос быстро был заглушен. Не иначе кляпом заглушили глаз анархии и хаоса. Затем вперёд в первые зрительские ряды попёрли архитекторы, явно желающие насладиться битвой двух широко известных бойцов мира Вальдира — Алый Барс и Чёрная Баронесса. У обоих более чем богатая биография. Понятия «свой-чужой» не исчезли, но любопытство брало своё. Тем более, что боевой порядок поддерживать не имело смысла. Страж древних — это зачастую жезанутая звезда — полностью контролировал сектор. Чужаки не придут а если и придут, то быстро будут испепелены. А пытаться одержать защиту от самой звезды — гиблое это дело. Но всё же дисциплина порушена архами не было Обернувшись я не без интереса, взглянул на поредевший отряд вынужденно союзного клана. Ядро крутых бойцов продолжало стоять на месте, окружив какой-то очень большой продолговатый предмет, погружённый на спину носорога. Сверху закрыто куском материи, напоминающий чёрный блестящий шёлк перевязана толстыми красными верёвками. Непростую упаковку сделали архитекторы. Прямо-таки подарочную. также видимо, рассуждала и чёрная баронесса, чей откровенно любопытный и оценивающий взор уже не раз падал на скрытый матерей предмет. Не иначе глава не спящих решила, что это и правда подарок, предназначенный специально для неё. Что под шёлком? Понятия не имею. Что-то большое, относительно прямоугольное. И почему-то мне думается, что мне вряд ли посчастливится узнать, что такое откопали архитекторы под руслом реки Запределья. Общий гул голосов заставил меня снова обратить внимание на арену. Вовремя. Квадратная площадка снова начала опускаться. И на этот раз форма осталась прежней, а вот размеры увеличились вдвое. Можно в волю побегать. А глубина, утонувшей в скале арены, стала куда меньше. Кипятка не ожидалось. Посему из глубиной кастрюли огорчённый страж решил не заморачиваться. Грубо говоря, в предыдущем бою три рака неспов, брошенных в кипяток, сильно осерчали, набили морду всем попавшимся под руку поварятам и благополучно удалились, не дав себя нашинковать или сварить. И барс, и чёрная баронесса уже стояли на арене. Чем-то они похожи. Нет, правда. Помимо того, что обоих в игровых никах есть название цвета, а второе слово начинается с «Б». Что-то общее в уверенной и свободной стойке. Они словно не на арену вышли, а на прогулку в парк. Барс еще и в носу мизинцем ковыряется. Остатки черничного пирога до сих пор выковыривает. Турнирный полок появился над головами бойцов и начал неотвратимо и демонстративно медленно расширяться, опуская и накрывая арену прозрачным куполом. «Я сомну тебя!» — пророкотал чистокровный орк, указывая толстенный ручищей на Барса. Девушка в маске отшагнула в сторону, встав напротив баронессы. Барс коротко кивнул, давая понять, что услышал. Но ковыряться в носу не прекратил. Я заметил, как недовольно стиснулись челюсти орка, не получившего уважительного ответа. А орки — вспыльчивые ребята. «Распределились!» — пробормотал уль. «Барс против орка, черная баронесса против другой ниндзя!» Завороженно прошептал док. «Как в лучших боевиках!» «Ставлю на второй вариант!» Столь театральным шепотом донеслось снизу, что не услышали только глухие. Навалившись на плечо незнакомого мне гнома-воина, полуоркбом совал тому пригоршню какой-то травы. «Нет, на второй!» К деловито переговаривающейся парочке подскочил освобожденный на поруки лысый эльф, с натугой уронив на землю большой серый булыжник. «Ставлю!» «Да он же ничего не стоит!» — возмутился гном. «Нифига не пойдет такая ставка!» «Обычный булыжник!» «Тогда пойду сражаться!» Обиженно вздохнул орбит, поднимая глаза на парящую в воздухе звезду стража. «Стой! Ставка принята! Я ошибся! Это очень ценный камень!» Мгновенно поменял своё решение брокер. «Тогда и я ща камней на грибу!» — взревел Бом. «Тише!» — раздалось со всех сторон, и дельцы невольно затихли. «Началось!» «Началось!» — повторил я вслух недавнюю мысль. «Нач... Чёрт!» С диким рёвом на сцене сцепились в клинче два зелёных динозавра. Сплошные «ра! Ра!» Ведь у подобных классов очень многое завязано на боевые выкрики. Опускается оружие, с лязгом парируются удары, скрежещет броня, из оскаленных клыкастых ртов летит слюна. Алый Барс поражал и ужасал. «Нипочем не скажешь, что это игрок. Прямо натуральный, психованный полуорг. Такого издалека, если увидишь, то обделаешься еще до того, как он подбежит». В общем, с минуту я наблюдал в полном обалдении хотя у меня дома лежат два фирменных диска с финала великого турнира вальдира Орк не уступал. Оба противника стоили друг друга, с рёвом и рычанием терзая врага. Страшно. И вызывает моё глубочайшее уважение. Потому что мне отчётливо казалось, что, несмотря на бешеный звериный рёв, я вижу двух великих мастеров боевого искусства. Особенно поражал Барс. Подсечки, короткие удары коленом, Внезапные таранные удары головой, локтями и тычки плечами в шипастых наплечниках. И это лишь малая часть того, что я заметил. Ещё больше мой взгляд просто не уловил. Слишком быстро, слишком незаметно, слишком внезапно наносились все удары. Алый Барс наносил урон врагу не только оружием, а всем своим телом, каждым его сантиметром. Он делал это непрестанно, не прерывая при этом ударов своим основным оружием. Мастер. Настоящий мастер боя. Такой боец в рядах родного клана стоит немыслимо дорого. То, что он сейчас сделал, не знаю, как описать. Но это заставляло сердце любого мужчины наполняться клокочущим восторгом, шипящей завистью и бурной радостью, что этот воин тебе не враг. Но запнулся я не от вида двух зелёных бойцов, яростно выясняющих, у кого уши длиннее, родословное богача Нет. Я запнулся, потому что мне показалось, что на арене носится черно-серый вихрь. Сплошные смазанные очертания. Просто цветной поток воздуха, мечущийся от одного края арены к другому. Только я замечал смутные очертания руки или головы, как вихрь уносился прочь. И оружие. Поток ветра извергал из себя самое различное оружие. Короткие ножи, странные диски с зазубренными краями. Великолепие боя подарили нам Барс со своим отдаленным сородичем а баронесса с подружкой подарили лишь оторопь. Если воины-берсерки вызывали в восторге зависть, то две девушки дарили недоумение и глухую тревогу. Слишком быстро. Чересчур быстро. Немыслимо быстро. Нет, не со скоростью Супермена, конечно, но всё же чересчур быстро. Ладно, местная воительница, хрен с ней. Но как мозг живой чёрной баронессы способен не только выдерживать подобную скорость, Не только что-то там различать в этой бешеной круговерте, но еще и реагировать. Как? Как она может ставить блоки на такой скорости метать оружие, двигаться? И почему ее мозг не отказывает и не бьется в судорогах? Нет, я в подобных делах не спец. Но все одно очень странно. О, вспышки! Красные и оранжевые. Веселые девчата не только железом биться успевают, но еще и на магию у них скорости хватает. На камне арены появился двухцветный песок, чёрный и серый. Две смазанные тени разом остановились, превратившись в застывших в хищных боевых позах девушек, в полумасках, скрывающих нижнюю часть лица. В выставленных вперёд руках оружие с коротким клинком. В ладони второй, спрятанной позади спины, пульсирует светящаяся магия. А между двумя грозными валькириями кружится бушующий песчаный смерч, двухцветная воронка песка. Опять серый и чёрный. Только сейчас я заметил, как дико напряжены зрители. Все четыре бойца на арене показали немыслимый класс. Как говорилось раньше, нас приковало к экрану небывалое зрелище. Девушки тяжело дышали, не сводя взгляда друг с друга, причём смотрели сквозь абсолютно непрозрачный песчаный смерч. Откуда здесь взялся песок, я так и не понял. А вот про паузу в бою, кажется, дотумкал. Передышка о, -о застонала Кэлен. о, -о поддержал её док. И даже обычно крайне молчаливый Крей не выдержал и восторженно рыкнул. «Вот это класс!» Стоящая рядом кирея-защитница быстро закивала, поддерживая высказывание. «У меня же вовсе не нашлось слов». Орк пал. Рухнул молча, пропустив мощный удар, нанесённый сверху. Алый барс подпрыгнул резко, неожиданно пропустив под собой взмах вражеского оружия и тут же нанеся свой удар. Прямо в горло. И орк пал. И спустив последний громовой рёв, он рухнул, словно подрубленное дерево, так и не выпустив из рук оружия У меня аж мурашки по спине забегали от этого истинно гладиаторского финала. Даже не мурашки, а целое тараканье стадо промаршировало пару раз от копчика к шее. И в этот миг... Чёрная баронесса прыжком рванулась вперёд и влетела в бушующий песчаный смерч, мгновенно в нём исчезнув. Порождение пустыни взревело, заколыхалось, чуть не подавилось, а затем смерч повёл боками, выровнялся и ускорился. «А где баронесса?» Смерч дал ответ. Вихрь расплескал вокруг себя облако чёрной пыли, в два раза расширился, полностью почернел и разом лопнул, взорвался. Во все стороны пыхнул чёрный песок. Мне показалось, что я что-то там уловил. Что-то сверкнуло посреди шелестящего и шипящего песка. А затем наваждение рассеялось. Ни от смерча, ни от песка не осталось ни намёка. Лишь лежала на камне затянутая в серую кожу девушка, а над ней стояла чёрная баронесса, держа в руках длинное чёрное копье чей наконечник вонзился глубоко в грудь поверженного противника. Короткий жест и чёрное копьё рассыпалось в песок, который исчез, не долетев до пола арены. Охренеть! «По! По!» — выдавил док. «Победа! Ура!» Восторженный рёв был ему ответом. «Победа! Ещё одна победа! Впрочем, тут счёт не на очки». Тут игра на пролом. Наклонившись, чёрная баронесса что-то сорвала с плеча побеждённой. Кажется, лоскуток серой кожи с каким-то знаком. Сорвала, и, сжав, в кулаке что-то тихо произнесла. Лежащая девушка едва заметно шевельнула губами в ответ и замерла. Спустя секунду её тело исчезло в серой вспышке, оставив на камне пару предметов, тут же подобранных главой неспящих. Исчез и противник барса оставив после себя лишь каменные пластины, испещренные странными знаками. Они раньше висели у орка на поясе. Барс поступил так же, как и чёрная баронесса. Немедленно подобрал трофеи. Что-то интересное? Под звенящий звук невидимого гонга арена начала подниматься. Второй раунд завершён. В цитадели сейчас ревут от восторга. Тихо поведал Намуль. «Шампанское рекой». Я их понимаю. «Какие?» — отозвался я. «То, что они показали, — это нечто». «Достойная победа!» — провозгласил страж древних, словно бы услышавший наш тихий разговор и поддержавший его. С левого нижнего луча звезды сорвалась темно-синяя колючая вспышка, ударившая в скалу. «Победа, достойная хорошей награды!» «О, уже не просто награды, а хорошей награды!» Даже страж впечатлился а я больше поразился посыпавшимся из разлома в скале пульсирующим красным сферам «Ярость Бога!» «Ярость Бога!» — замычал Бом. «Много-то как! Ох!» «Спор продолжается, но подходит к завершению», — четко произнес Страж. И предпоследняя магическая завеса разлетелась в клочья быстро развеявшегося тумана. И мы, наконец-то, узрели последнего противника после чего над запредельем повисла изумлённая тишина. Дедушка. Последним противником оказался соседенький дедуля. Только нечеловеческий Серая кожа с чёрными разводами, густая шапка пепельных волос, большие глаза с вертикальными синими зрачками, багровый камзол с золотыми пуговицами, короткие штаны по колено и твёрдо упертые в землю раздвоенные копыта. Дедуля-то из чертей будет, кажись. Вон рожки из седых волос торчат, да и зубки острые. Вот только оружие не видно у ворога-пожилого, если не считать затыковую насмешливую улыбку будущего противника. А ещё с треском перелетающая из одной руки в другую стопка игральных карт. «Мастер-карт», — донеслось до моих ушей. «Это грёбаный мастер-карт! Ну всё». В этом месте по законам жанра должно было бы прозвучать «Ну всё, нам конец». Но взамен мы услышали облегчённое «Ну всё, считай, что вскроем локу как банку. Я могу пойти. а Останутся от него рожки до ножки». Говорящий и слова муж, то есть игрок, новичком не являлся и явно был полностью уверен в своём утверждении. Он был готов пойти и вскрыть локу как банку вместе с самим мастером карт. А вот замершая, словно хищная пантера, чёрная баронесса так не думала. Её напряжённое лицо об этом говорило само за себя. А сильно прикушенная нижняя губа подчёркивала. Глава спящих превратилась в комок нервов. Раздавшийся тихий вопрос девушки особой ситуации не прояснил. Это он? Или... По всем признакам, он. Что поразительно, ответ на этот вопрос дал тактический лидер отряда архитекторов, буднично подошедший к баронессе как к старой знакомой. «Он!» — кивнул и Барс. «Он!» — донеслось из небесного ока от аналитической и наблюдательной групп. «Мы сверили со снимками из прошлых четырёх появлений. Внешние признаки совпадают. Полностью. Так что это один из иксов». «Принято!» — машинально ответила глава неспящих, находясь в явном затруднении. «Чёрт! Вот ведь чёрт! Чёрт его принёс из чёртового чистилища!» «Спор не закончен», — напомнил страж, и висящая в воздухе перламутровая звезда резко крутнулась, выражая нетерпение, смешанное с угрозой. «Я прошу время», — мгновенно ответила баронесса. «До этого мы не заставляли себя ждать, страж». «Время дано», — после небольшой паузы ответила звезда, и побагровевшая была ее середина вновь налилась молочной белизной. «Немного». «Благодарю» кивнула чёрная баронесса и тут же задала вопрос Оку. Тактик Коку, повтори-ка мне краткую сводку по предыдущим четырём появлениям, только суть, без уровней и прочих раскладок. О'кей. X против дракона и всадника-мечника. X победил за счёт артефактного жезла. X против группы из пяти полуорков с питомцами. X победил за счёт артефактного жезла и карты лазурного буйвола. Далее. X против лорафа жирафа из красных демонов. Икс победил копейщика в легендарном экипе за счёт взрывных зелий и зачарованной звероловной сети. x против группы из двух танков и трёх магов с узкой специализацией. Ничья. x ушёл после трёхминутной схватки. Применял два артефактных жезла сразу, стреляя огненными шарами с необычайной скорострельностью. Плюс призвал огненного демона из пламенного кубка. «Это чё за терминатор копытный?» Ошарашенно осведомился грубый и прямолинейный, как всегда, бомб. Пять полуорков сразу завалил? Вот прямо сразу? Нет, блин, двух сразу, а ещё трёх после чашки оздоровительного травяного чая. Язвительно буркнул Барс. Чёрт! А, -а, а Протянул тот игрок, что буквально пару минут назад порывался пойти вскрыть банку и оставить от дедушки рожки до ножки. Так это на него ориентировочка приходила, да? Тогда я пасую с трусливой радостью ребят. Чёрт! что сегодня у всех чёрт на устах. Чёрт его! — Все помолчите, пожалуйста. Тихо попросила чёрная баронесса, и разговорившиеся игроки притихли. — Уль! — тихонечко прошептал я. — Что за ориентировочка? И что за икс? Слыхал? — Угу. Так же тихо ответил тот и покосился на прильнувшего к его плечу дока. — Отлип непротивный. — Я же так тогда ничего не услышу! — возмутился тот. К тому же я доктор. Если и прилип к твоему плечу, считай меня целительной примочкой. Если ногой пихну, точечный массаж. Если и ножиком ткну, начало операции по пересадке мозга. Ты говори дальше, говори. Говори дальше», — поддержала его Кэлен. Раздался хохот. Услышавший речь Дока, крадущийся к арене лысый эльф, не выдержал и рухнул на землю в припадке дикого смеха. На него тут же накинулась пара игроков и потащила его обратно в хвост отряда. Выбрался-таки. Неужели на самом деле хотел на арену выйти? У меня аж в сердце кольнуло от ужаса. Разошедшийся док нас всех спас. Наверное. А тем временем, несколько обалдевший от краткого, но очень бурного спича нашего лекаря, Уль пожевал губами и таки продолжил. Короче, я лишь фото подозреваемых видел. Общие приметы одинаковые. Такие вот рогатые чертушки стали появляться там и сям и под ритмичный стук танцующих чечетку копыт начали вламывать игрокам по самое «не балуйся». Про танцующее копыто шучу, конечно, но в остальном нет. Первый раз случился недавно. Затем ещё три нам известных случая. Этот вот пятый. Среди кланов инфа поползла. Все ищут источник и любую инфу. Учтите, если предоставите видеозапись подобной встречи, то за неё вам нехило заплатят. «Запомню», — кивнул Док. «Круть», — пропищала Кэлен. «Ока». «Общие данные по боеспособности и тактике», — попросила чёрная баронесса, так и не решившая, что ей делать. «Ну да, я бы тоже заволновался. Одинокий дедуля, безбоязненно стоящий перед огромной толпой и насмешливо улыбающийся. вот такого точно заточка в сапоге. То есть в копыте. То есть за копытом. В общем, не чисто тут дело». «Секунду», — отозвалось Ока. Дожидаясь развития ситуации, я вернулся к изучению дедули. На этот раз оглядывал гораздо пристальнее, ибо если раньше считал забавным монстром с уникальным дизайном, то сейчас начал искать общие приметы. Серая кожа с чёрными разводами. Уши есть, но их верхние концы скрыты в волосах. Глаза очень большие внимательные, вертикальные зрачки. Причём глаз выглядит словно перечёркнутой сплошной синей линией без малейших признаков, собственно, зрачка. Очень хваткие и ловкие даже на вид руки с длинными пальцами пианиста. Такие пальцы хорошо подойдут фокусникам. но ну, или для игры на пианино. Последняя незабываемая примета — это раздвоенная копыта. Рожки забывать не стоит, но их можно легко скрыть прической или головным убором. И рост. Очень невысокий рост. Не выше гномов, может, даже чуть ниже. Чересчур широкая и крайне вызывающая улыбка показывающая ослепительно белые острые зубы. Так и хочется кулаком заехать, без причины. «Данные. Из известного, повторяющегося и не зафиксированного», — заговорила Ока. «В ближний бой не вступал ни разу. Врожденных умений не использовал ни разу. Расовых умений не зафиксировано. Оружие, требующее серьезной физической силы, не использовал ни разу. Перемещается быстро и ловко» легко ушел от попадания арбалетного болта, пропустив его в паре миллиметров от щеки. Перехватил зелье с ядом, чмокнул нежно бутылочку и метнул обратно в полуорка. В каждой схватке использовал вещи того или иного рода. Жезлы, карты, зелья — все предметы, используемые иксами, показали сильно повышенную и ничем не оправданную убойность. Усиление минимум в полтора раза. Даже перехваченное и брошенное обратно зелье с ядом разбросала куда более сильную отраву и в большей области. Появившийся из карты лазурный буйвол был куда мощнее и живучей оригинала. В общем и целом всё упирается в используемые иксом предметы. Вещизм чистой воды. «Ясно», — кивнула чёрная баронесса и, резко развернувшись, объявила. «Пойду я». «Нет». Перламутровая звезда стража предостерегающе побагровела. «Новые схватки для новых воинов». «А, чёрт!» Глава неспящих топнула ногой. «Ладно, Джокер, что скажешь?» «Если надо выйти, выйду». Вперёд вышел уже виденный мною игрок в фиолетовом камзоле с золотой вышивкой. «Джо, выйти любой дебил сможет!» прорычала чёрная баронесса. «Мне надо, чтобы ты вышел и завалил его!» Игрок с ником Джокер вот замолчал, в упор разглядывая рогатого дедулю. «Что в колоде?» прогудел Барс. «Серьёзного ты сюда не брал. Редкие, особо редкие. Что там?» Дёрнув плечом в ответ, Джокер вздохнул, провёл ладонью по волосам и, переведя взор на баронессу, произнёс. «Я его завалю, но если даже добро на использование всех козырей». Козыри. Козырные карты. Значение вкладывается то же самое, что и в карточной игре. Козырная карта — нечто особенное. Особое оружие мастера карт — на которые он возлагает особые надежды. И зачастую такие карты стоят безумных денег. Дико раритетные карты с монстрами уходят с аукциона за немыслимые деньги и после столь ожесточённых торгов, что только поражаешься золотым запасом некоторых кланов. И снова сравнение с патронами. Где алмазный порох и алмазная пуля? То есть... «Я взял парочку уников», — признался Джо, — «на свой страх и риск. Как чуял, что пригодится» и Если использовать тяжёлую артиллерию, то с самого начала. Сама понимаешь, он мне времени на пристрелку не даст. Сходу начнёт меня удивлять пинками по харе У него и карты, и два жезла. Рукояти за плечами, — кивнула чёрная баронесса. Один огненный, другой с серой рукоятью. Может быть, разным заряжен. А что из уников? Подойдя, Джон наклонился к уху баронессы и что-то тихо зашептал. «И ты взял это сюда?» Рёв чёрной баронессы превзошёл рёв мамонта Колывана. «Совсем сдурел?» «Говорю же, как чувствовал. Хм. Да ты, ты, я...» «Спор не завершён!» Веский вердикт стража прервал беседу. «Когда вернёмся, мы с тобой очень о многом поговорим, дорогой мой». С улыбкой пообещала баронесса мастеру карт. «И многие из доверенных тебе карт идут в клан Хран». Затем я вырву тебе ноги и заставлю бровями оттирать порог барат-гадура от грязи. А теперь иди и завали дедулю. Понял, иду. То есть, да? Да. Широченная улыбка счастья, и Джокер в несколько шагов оказывается впереди нас, легко удерживая подмышкой три трубы нюшей. Страж древних не стал медлить, и кусок скального склона начал стремительно опускаться. А Джокер поднял свободную руку вверх, и в небо с треском полетела череда игральных карт. Его противник улыбнулся в ответ, и между его поднятыми руками по дуге прошелестело пару десятков плотных картонок, скрывающих в себе очень много опасного. Мастера карт ацалютовали друг другу. Третий и последний раунд начинается. В бой кардмастеры вступили одновременно. Едва только арену накрыла защитным куполом, как полыхнули две карты, а в следующий миг я открыл рот от удивления, потому как оба противника мыслили одинаково и первым делом озаботились о защите. Перед рогатым врагом появилось создание, больше всего смахивающее на замшелый валун с нарисованной пастью и узкими щелями глаз. Я подобного монстра не знал. Вообще не знал. Да и не выглядел он особо опасным. А вот несокрушимым казался. Как любой валун размером 2 на 3 метра или около того. Перед нашим же бойцом на Землю плюхнулся гигантский кусок ярко-синего студня. Такого размера, что расплылся по третьей арены, а в высоту достигал метра четыре. Будто проходящий над нами невидимый великан уронил с тарелки порцию фруктового желе, шмякнувшегося на арену и прикрывшего нашего бойца очень прозрачной синей стеной. — Это же Слим! — удивлённо прокомментировал Док. — Очень жирный Слим! — Он ошибся? — Не та карта? — Шах! Зажатых в руках врага двух жезлов, сорвалось два искрящихся смертоносных потока магии с шипением ударивших в тяжело колышущийся бок Слима. Один поток огненный, ревущее пламя с жадностью облизнуло прозрачную синюю плоть, разом сожрав большой кусок. И прямо сквозь огненный ревущий вихрь полетели короткие каменные дротики, глубоко впившиеся в Слима и завязшие в его туши. Немного не дойдя до бесстрашно стоящего на месте кардмастера неспящих. «Вот это атака!» «Это я ошибся, а не он!» Исправился лекарь. «Если бы не Слим...» Slim... Верно. Не было в действиях бойца Неспов ошибки. Синий Слим принял на себя чудовищные силы сдвоенный удар и перенес его с невозмутимой стойкостью, изрядно при этом уменьшившись в размерах. Думаю, исчезла не меньше десятой части густого студня, с едва заметным грустным полупрозрачным смайликом, колышущимся внутри. Но удар следовал за ударом. Громко хохочущий рогатый старичок радостно поливал своего противника магией из двух рук, стоя на макушке призванного из карты серого валуна и звонко отстукивая копытцами веселый ритм. Но почему не отвечает на атаку Несп? Едва я подумал об этом. Как одним прыжком через Слима перемахнул гигантский желто-зеленый богомол, на чьих передних раздутых лапах сплошным чистоколом торчали острые хитиновые шипы. А под трясущимся синим желе прямо в камне, оставляя за собой след из каменного крошева и песка, прошел еще один неведомый монстр, двигаясь точно к рогатому иксу. Неведомость исчезла спустя мгновение, когда из дна арены наполовину выскочило толстое трубчатое тело с гигантской зубастой пастью на месте морды червь. Собрат червя-мурахрома, только не легендарный. И богомол и червь ударили каждый по своему противнику. Чудовищное насекомое наскочило на мастера карт, орудуя передними лапами с такой скоростью, что казалось, будто крутится пропеллер самолета. А приподнявшийся над землей червь с яростью впился в бок огромного валуна, начав его поедать, словно обычный мертвый камень. Мы сполна насладились треском хитина и хрустом размалываемого в живой дробилке камня. «Нет!» — в бешенстве крикнула чёрная баронесса, ударив ногой о землю. «Чтоб тебя! Явно же специально подставили!» нарисованная на валуне лицо исказилось, камень пошёл трещинами, а червь упоённо продолжал пожирать его плоть, в то время как богомол теснил ловко уклоняющегося рогатого врага, умудряющегося отпугивать насекомое потоками огня и каменными иглами. Гладиаторская арена во всей красе. Насколько исчерпал свой лимит наш боец? «Понятия не имею. Ведь я не в курсе о его умениях. Знаю лишь, что чем круче вызываемый тобой монстр, чем круче карта, тем быстрее сжираются все лимиты». Пока что всё не выглядело слишком серьёзно. Выставленный не спящими воин успешно теснил противника. Похоже, эта битва закончится ещё быстрее. Драх! Прикрывавший рогатого деда гигантский замшелый валун пошёл трещинами, Нарисованное лицо превратилось в гневную маску, а затем валун взорвался, словно авиабомба в пару тонн. С белой вспышкой и сотней другой разнокалиберных осколков, разлетевшихся вперед по дуге, наполнив арену визжащими снарядами и нашпиговав синего слима, словно кекс изюмом. По ходу дела снесло и вбило в стену арены огромного богомола, ударной волной перевернув его вверх тормашками. Червь? Я не знаю, куда делся червь, Но россыпь каменных чешуек с его боков говорила о многом. Червь просто испарился. Колышущий боками синий слим издал странный звук, в один миг сжался до размера небольшого быка, да и исчез в еще одной вспышке из огненного жезла врага, что, цокая копытами, метнулся под прикрытие. А это что за невероятная штука? Там, где стоял здоровенный, но ничем не примечательный серый валун, Теперь высилось нечто вроде выточенной из голубоватого хрусталя призмы. Или линзы, установленные вертикально на каменном основании. И что это за... Над ареной прошелестела длинная очередь каменных пик, выпущенных веером. Ещё не пришедшего в себя богомола прикончила в секунду. Наш мастер-карт позорно плюхнулся на живот, пропуская над собой свистящую каменную смерть. светливо перебирая руками, суматошно тасуя карточную колоду. Вся его армия приказала долго жить. Вот это поворот. На нас мастер-карт избегал бросать даже косой взгляд. Да ему сейчас и не до этого было. Его немыслимо красные щеки и трясущиеся губы ясно говорили. Случившееся для него было такой же неожиданностью, как и для нас. «Убью, убью, убью!» На чёрную баронессу было страшно смотреть. Настоящая чёрная пантера в дикой ярости. «Мы сами не знали, что это за камень такой», — прорычал Алый Барс. «А это бомба оказалась!» «Бомба? Это сверху бомба! Оболочка! А внутри ты гляди!» Как раз в этот момент рогатый Икс заскочил за линзу. В хрустале отразилось его странно избирательно искажённое отражение. Пропорции тела и размеры вроде прежние остались. А вот рога увеличились раз в десять. Между ними зазменилась тень дрожащей молнии. Подбородок подался вперёд. Руки удлинились. В остальном он выглядел всё так же. Покрасовавшись своим отражением, дедуля гнусно заблеял, поднял огненный жезл, направил его в хрустальную пластину и выпустил ревущий поток огня, который, вопреки всем ожиданиям, не ударил в стекло и не отразился назад, а прошёл сквозь пластину насквозь, усилившись при этом в... я не знаю... раз, наверное, в 300. Ибо из обращённой коренья стороны линзы Вырвался уже не поток огня, нет. Оттуда вырвалась целая огненная река, добила раскалённого пламени, в мгновение ока окутавшего всю арену гибельным саваном. О-о-о! Общий стон обречённым воем пронёсся над нашей стороной арены. Парящий на другой стороне гладиаторской ямы страж быстро крутнулся вокруг оси, сверкнув радужным светом. Вцепившись в плечо дока, я вглядывался в ревущее пламя внизу, но не видел ничего. Лишь струи огня, раскалившиеся края арены и густой чад, вздымающийся вверх, словно дым от погребального костра, где догорали останки нашего бойца. Козыря накрыла козырем. Буркнул Уль и гомерически заржал в ерош рукой волосы на затылке. Заржал и тут же замолк, подавившись злым взглядом чёрной баронессы. — Он ещё жив! — громко произнесла глава не спящих буравя глазами ревущий у её ног огонь. Успел в последний момент. Вот это усилитель макудара. А ведь такие предметы обожают. Как минимум двадцатикратный усилитель. Кивнул подошедший злоба Мне бы такое. Я остановлю стадо мамонтов путем испепеления. Ты сначала огненный вал без осечек вызывать научись. Испепелительный ты наш. Фыркнула черная баронесса. Есть. Наконец-то он очухался. — Либо, мне кажется, либо чёрная баронесса способна видеть сквозь сплошное пламя. Что у неё за глазки такие волшебные? — Жеев, — подтвердил барс, вглядывающийся в арену сквозь странную подзорную трубу белого цвета с чёрными разводами. — А чёртов-чёрт продолжает давить на курок чёртового огненного жезла. Там прямо доменная печь, слышите? Хихикает козёл скотинистый. — Это да. Рогатый и копытный дед вовсю веселился наполняя арену помимо обжигающего пламени ещё и раскатами своего насмешливого хохота. И где-то напротив вжимался, наверное, в камень несчастный картмастер сжимающий в руках тлеющие карты, которые на самом деле отнюдь не были огнеупорными и легко загорались, как обычная бумага. Огненный жазл был выбран врагом неспроста. «Он ещё не сгорел?» — спросила Кэлен. «Жив», — повторила чёрная баронесса. О, из Зева Донёсся крайне, но просто крайне злой голос Джокера. «Бараном тебя, баран!» Несколько звонких ударов, явно копытами, короткое злое взблеивание, а затем резко участившийся топот, секундная тишина и дико громкий звон разбившегося стекла. Пламя исчезло, будто отдёрнутая огненная штора. И мы жадно уставились вниз, на дымящуюся арену, вновь открытую нашим взглядом. Сначала увидели впечатавшегося в стену рогатого икса, выронившего оба жезла и пытающегося отодрать зад от горячей стены. У его ног повалившаяся и расколотая хрустальная пластина, по чьим бренным остаткам яростно прыгает огненный баран. Такие водятся под городом Ротхолероумом, на вулканическом плато, где раскаленные горы и огненные реки. Баран как баран, если не считать того, что над злобной мордой свисают закрученные и почти до бела раскаленные рога, Из блеющего рта вырываются огонь и дым, а светящиеся огнем растресканные копыта яростно разбивают хрустальную пластину. Ну и шерсть у него пылает. Огненное руно. Каждый завиток — это язычок красного пламени. Самое главное, такому зверю ревущий огонь покажется прохладной погодой, ибо он привык бродить по брюху в жидкой лаве. Фига себе выбор дня. Баран спасительный — это наше всё. А на другом конце арены выпрямился во весь рост Джокер превратившийся в чернокожего с порядевшими закопченными волосами от одежды одни лохмотья а некогда шикарные фиолетовые штаны с золотой вышивкой и вовсе поражают взор любого мужика картиной дымящегося и тлеющего паха ну и отзада исходит чадный дымок вид у мастера карт далеко не победоносный над ним будто ифрит надругался главное вслух этого не сказать а то меня могут и убить с впрочем он сам виноват Хотя и я бы в такой ситуации сплоховал, а он всё-таки умудрился выжить. Кстати, как ему это удалось? Но? Но, честно говоря, мысли о Джокере мгновенно вылетели у меня из головы, когда витающие позади него клубы густого дыма рассеялись, и вперёд шагнула рослая мощная фигура воина в абсолютно белых доспехах. Голова скрыта шлемом с абсолютно слепым забралом. Нет даже смотровых щелей, хотя воин в белом ориентируется неплохо. Мягко перешагнув, через лежащие на земле добила раскалённые трубы нюшей. Джокер их выронил, когда арену накрыл взрыв валуна с сюрпризом. Воин в белом. Слепое забрало. Меч в левой руке с двухцветным клинком. Вдоль поделён на алую и голубую половины. Какой-то крайне мощный стихийный меч. В правой руке очень большой белый щит с изображением простого равностороннего креста, над которым висит широко раскрытый глаз. «Щит слегка закопчен». Вот что, судя по всему, сохранило жизнь Джокера. Его прикрыл от огня своим щитом и телом этот загадочный воин в белом. Но не это поразило меня. Я, разинув рот, вглядывался в висящие над головой воина буквы и цифры самого настоящего игрового ника и уровня. Джокер вызвал из карты не монстра. Джокер вызвал из карты игрока. И какой-то весь серый и безжизненный игровой ник гласил следующее. Орбит Дерриана. Триста тридцать третий уровень. «Уль, у меня галлюцинация. Что это?» «Мертвец», — ухмыльнулся тот, покосившись назад в хвост отряда, где медленно шагал беззаботный лысый эльф, жонглируя сразу четырьмя мощными взрывзельями. «Убей!» — выдохнул Джокер, указывая накинувшегося к своим жезлам рогатого чёрта, вскинувшего над головой очередную карту. «Миг?» и вперёд метнулась смазанная белая тень. Удар. Со злобным визгом Икса с немыслимой силой впечатала в стену арены. По камню закружились жалкие обрубки перерубленных жезлов испускающие слепящие искры разрядов, будто старая электропроводка. Я в полной оторопи метался взором от лысого эльфа-орбита до монструозного воина-орбита в белоснежных доспехах. Что происходит? Совпадение? Ну уж нет, не поверю. Столь одинаковые ники не могут быть простым совпадением. Никак не могут. На арене взвыл Икс, и я увидел, как его крутящееся тело свечой взмыло в воздух, словно ракета-фейерверка. И с размаху шмякнулась о магический турнирный купол, после чего с еще более громким и несколько истеричным визгом избалованного ребенка рогатый старичок полетел вниз, взмахивая сразу двумя игральными картами. Шах! Икса ловит на свою спину летающая сосиска в чёрной сброе и богатым седлом. И тут же уносит седока снова вверх, к куполу, подальше от обугленного камня, на котором стоит безмолвный белый воин. Из второй карты выпадает... Что это? Вниз валятся огроменные толстые щупальца, каждая толщиной стали у медведя-гризли. Присосок нет, а вот шевеляющихся белых отростков с яркими вспышками более чем хватает. И под конец, после дождя из шевелящихся и дёргающихся прозрачных щупалец, вниз рушится нечто такое массивное, что запросто накроет собой солидный дом. «Медуза!» — орёт Барс. «Медуза!» «Точно. Огромнейшая мать её Медуза. Студенистое тело водного гиганта размером чуть ли не с саму арену. Но она без воды никак. И где белый воин и Джокер?» Я никак не могу отыскать их среди мерзко ворочающегося завала из их стрекал. Из-под небесья доносятся невнятный повелевающий виск, и всю арену вмиг озаряет чудовищные силы вспышка. Я слепну на пару секунд, о чём радостно сообщает игровая система. И это я слепну, будучи защищённым магическим забралом турнирного купола. А что было бы, окажись я на боевой площадке? На полдня слепило бы нафиг. Дрожащая шипящая вспышка затихла лишь спустя минуту. Медуза вложила всю себя в этот разряд. Минута электрического ада. И когда у меня окончательно прояснилось в глазах, то я смог лицезреть медленно оседающую тушу подводного создания, чья жизнь сама собой стремительно уходила к нулю. Щупальца неподвижно замерли. Огромное студенистое тело стало похоже на сдувающийся футбольный мяч. Пара томительных секунд — и электрический монстр исчез, оставив после себя какие-то ошметки, странный туман и целое море электричества в виде змеящихся по камню разрядов и редких шаровых молний. Сверху доносился злорадный хохот Икса. Вот только долго смеяться зловредному дедушке не пришлось, ибо в его воздушного скакуна врезался большой белый предмет, в котором я сразу опознал уже виденный щит. Причем щит не просто ударил. Он врезался с чудовищной силой, словно гигантский диск, пущенный олимпийским атлетом античных времен. Сосиска тоненько заверещала и перешла в крутой пике. Судя по всему, идя на таранобидчика. Хикс послал в воздух еще пару карт. Какой у этой заразы лимит? Вытаскивает из рукавов, козырь за козырем, черт рогатый. Шулер. И карты непростые. Яркие фиолетовые рубашки, обильно покрытые красными искорками, заметные даже нам, окутанные лёгким зеленоватым ореолом, буквально источающие угрозу. Я не спец, но, глядя на обычные картонки, мне отчётливо казалось, что в этих картишках заключён, если не ядерный тираннозавр, то нечто к этому крайне близкое. В двойном количестве. Сейчас как рванёт. Вот только наша сторона решила, что пора кончать. Сначала метнулась к падающему щиту белая фигура воина, пошедшего в стремительную атаку. С лёгким свистом брошенный стихийный меч перерубил одну ещё не успевшую активироваться карту. И пройдя между двумя шипящими шаровыми молниями, вперёд шагнула фигура Джокера, обеими руками удерживающая над головой нечто источающее обильное золотое свечение. Волны золотого и белого света ритмично били во все стороны бросая на стены закопчённой арены и на наши лица причудливые отблески. Это карта? По размеру вроде бы и да, а вот чёткие очертания разглядеть невозможно. Что там внутри? Подобное свечение цвета я раньше видел только у бесов, но не игрового же ангела запихнули в карту не спящие. Хотя поведение чёрной баронессы говорило о многом. Девушка в чёрной коже, стоявшая у края арены, выглядела сейчас не яростной пантерой, озлющей Гарпией или же Бабой Егой в юности. Глухое бормотание казалось заклинанием или проклятием с крайне страшными последствиями. А это у него почему здесь? Почему? Вырву, вырву из завяжу. Нет, вырву, измельчу, украшу сельдереем и заставлю сожрать, сидя при этом на укушенной гремучей змеей осиновом колу. И не здесь, в реале. Вырву без анестезии. «Настрогаю крупными кусками, я тебя...» я ж поёжился. Дрогнули руки и у самого Джокера, заметившего искажённое лицо чёрной баронессы и медлившего с активацией, с сумасшедшей надеждой, глядя на закрутившегося на месте белого воина со столь странным и знакомым серым игровым ником. Воин не подвёл. А летающая лошадка оплошала, во второй раз не сумев увернуться от брошенного щита. От тяжкого удара сосиска перешла в крутое пике, Сидящий на спине дедушка заорал что-то явно матерное на своём языке, запустил обе руки за пазуху, и тут его сорвалась с седла жёсткая хватка за горло. Вражеский кардмастер беспомощно болтался в руке тяжело приземлившегося белого воина, за секунду до этого совершившего немыслимый прыжок. Копыта Икса не доставали до камня арены. Он бил ими о доспех врага. Высекал искры из белоснежных доспехов, беззвучно шевелил губами, но с них не срывалось ни единого звука. Из рогатого икса буквально выдавливали жизнь. Причём как-то буднично, по ходу дела. Ибо воин не стоял на месте. Он шагал по арене, подобрав сначала щит и убрав его за спину, затем подхватив с камня меч и резко воткнув его в спину болтающиеся в воздухе жертвы. Жуть какая. Мимо двух врагов? Нет. Мимо воина и его умирающей жертвы пронеслась стремительная чёрная тень, но не сумела задеть белого бойца. Гигантский чёрный зверь с двухметровыми прямыми ногами, смахивающими на два красных с жёлтым копья. Таранный удар прошёл мимо цели, а в следующий миг неведомому рогачу подсекли передние ноги, и он тяжко ударился грудью и мордой о камень. На его шею неспешно опустилась закованная в броню нога, придавливая рогача к земле. Вот это зрелище! В одной руке безмолвного рыцаря трепещет рогатый демон, Ноговоина попирает второго врага. В свободной руке сияет стихийный меч. Круто. Джокер медленно опускал испускающий золотое свечение прямоугольник. Его лицо выглядело столь же взбудораженным, радостным и неверующим, как лицо приговоренного к смерти, внезапно вынутого из петли и освобожденного на месте. Сияющая штука исчезла в поясной сумке. Тогда же резко испарились оба врага. Рогатый Икс и последний призванный им зверь, напоминающий Копьерогова Тура. На арену посыпалось несколько предметов, выпавших из Икса. Среди коих я заметил пару игральных карт. «Это Хромовник», — тихо произнесла Кира, завороженно глядя на воина в белоснежных доспехах. «Белый Хромовник. Один из самых тяжких подвидов класса Паладин. Крайне узкая специализация. Очень суровые каноны и требования буквально ко всему включая распорядок дня, начинающийся с обязательной 20-минутной молитвы в храме. Кто из игроков сможет с железной регулярностью каждый день трижды читать молитвы вслух? Причём, если ты в это время был в бою, должен прерваться. Это как? А если тут осада клановой цитадели? Или ты в таком вот безумном рейде, где некогда поклоны бить, когда ты танкуешь сразу пятерых задохликов яйцеголовых? Фу, такими быть. Ты чего разошлась, Кир? Тихонько шепнул я. Чего надулась? Очень вкусный класс, потому что. На самом деле, прямо-таки обиженно заныла беда. Но следовать его требованиям слишком тяжело. И кто тут за дохлик яйцеголовой? Фу, таким быть. Я горюю. Ты меня утешать должен, а не обижаться. Я бы тоже хотела такие умения, как у хромовника Когда щит приравнивается к полновесному второму оружию с такими вкусняцкими плюшками и умениями, что от зависти слюной захлебнуться можно. «Это заметно», — кивнул я, вспоминая летающий по воздуху белый щит. «Достойная победа!» — трубно проревел страж древних. «Победа, достойная великой награды!» Сразу с трёх лучей ударили разноцветные вспышки, прошедшиеся по камню вокруг, оставляя за собой глубокие траншеи по колено взрослому человеку и шириной в метр. И выплавленные, выбитые, вырезанные в камне три параллельные траншеи длиной метров в пять оказались не пусты. Каждая доверху наполнена обещанной наградой. Камни черные, овальной формы. Камни розовые, прямоугольные. Камни фиолетовые, круглые. «Ах!» Полуоркбом упал на колени. Сверкающие дары повергли могучего воина. «Рос, нахрена мы потащили с собой этих большаков? К чему такая толпа халявщиков?» «Сейчас всё бы только нашим было! За такое бабло я бы и сам дедушке рога свернул!» От столь несправедливой оценки все халявщики, то есть Неспы и Архи, попросту окаменели к чертям. Да и у меня челюсть отпала и ударилась о грудь, едва не сломав левую ключицу. Только что малыш пол заявил, что протащившие нас сюда через всех лютых монстров и препятствий игроки Хаи были взяты сюда абсолютно зря и лишь висят мёртвым грузом на балансе. Бом, кажись, спятил. У него жестокий приступ золотой лихорадки. Хотя здесь, вот прямо сейчас, в трёх траншеях лежат дико огромные деньги. И в игровых, и в реальных оценках. Это рунные камешки. Идеальные усилители защитных, атакующих, усиливающих и прочих рун, вставляемых в экипировку и другие предметы. «Пнуть малыша, что ли?» Задумался незнакомый мне воин-гном большого уровня, смотрящий на стоящего на коленях бома. — Да что ты говоришь! — с диким возмущением заорал с поднявшейся арены Джокер. — Так бы у тебя и получилось! Разбежался! Ты видел, что он творил, видел? Или хочешь поглядеть на двух зажарившихся нюш в базуках-духовках? Я тебе сейчас так врежу зеленый, что ты у меня... — Это ты что творишь? Мягко — мягко-мягко промурлыкала черная баронесса, появляясь позади Джокера и опуская руку ему на плечо. «Очень скоро я существенно расширю твои горизонты знаний в таких предметах, как...» Губы чёрной баронессы приблизились к уху мастера карты и зашевелились. Я не слышал, зато мог лицезреть позеленевшее лицо Джокера и его широко распахнувшиеся глаза, похожие на взгляд ребёнка, выражающий «И такое бывает!» Или же «И так тоже можно!» а за их спинами медленно превращался в густок серосеребряного тумана величественный белый воин, неподвижно стоящий со щитом и мечом наготове. Воина отпустили. Причем почти наверняка из-за лысого эльфа-орбита, потому что я успел поймать быстрый взгляд черной баронессы, брошенный в хвост отряда, где сразу четыре хая удерживали нашего полубезумного друга все время схватки, не давая ему увидеть столь похожего панику нику воина-хромовника. И посему мощного союзника отпустили так быстро, хотя он мог бы и дальше защищать Джокера. Чёрная баронесса пошла на утрату очень мощного козыря, лишь бы её шебутной братишка не столкнулся с белым воином лоб в лоб. Если, конечно, я прав в своих умозаключениях. А что случилось бы, столкнись Орбит и Орбит? Понятия не имею. Но почему-то кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не удержался и кивнул медленно тающему призраку в белых доспехах. Что-то было в нём жутковатое, но величественности и несокрушимости в разы больше. А ещё я отчётливо сознавал, что лишь благодаря столь мощному козырю мастеру карт Джокеру удалось выйти сухим из воды, ибо он едва-едва не облажался. А ещё? Что это за светящаяся неземным золотым сиянием карта была у Джокера в руках? «Спор окончен!» поведал нам страж, налившись мягким перламутровым свечением. «Путь открыт!» Буднично так, без особого напряга. Закончилась битва и закончилась, чего, мол, тут в фанфары бить и в барабаны трубить. Одновременно с его словами, с хрустальным перезвоном исчезла последняя магическая завеса. Последняя преграда, закрывающая нам путь к сердцу запределья. «Я в шаге от легендарной звериной экипировки» и мои глаза жадно пожирают древние руины у вершины горы». Вспыхнув оранжевым, звезда стража по крутой дуге унеслась к развалинам, финишировав у высокой квадратной широкой стелы, вздымающейся над развалинами метров на 100-120. У верхнего края стелы виднелись выдавленные в камни звездообразные контуры — эдакая вмятина. В одну из них и впечатался задней стороной страж. Теперь господствующая над городом каменная стела была украшена звездой с одной из четырёх сторон. Перламутровое свечение внутри звезды медленно угасло. Страж посерел, почти слившись с камнем, явно давая понять, что полностью утратил к нам интерес. М-да. Впечатление следующее. Мы вломились в супернадёжно защищённый музей, забитый древностями и драгоценностями. Нас встретил крайне серьёзный сторож. И вместо того, чтобы выкинуть нас пинком с подведомственной территории, сторож предпочел сыграть три раунда в игру. Наверное, скучно ему здесь. Сторож проиграл и удалился, открыв нам путь в музей. И вот теперь висит над нами, как дамоклов меч. Сейчас я подниму с грязи монетку, а страж появится и заявит радостно. Я передумал. Теперь вам всем полный... Короче, лучше бы он просто убрался прочь. Вознесся к небесам там... Или умчался к далёкому горизонту а не изображал бы из себя украшение столы порядок следования дуга отойдя от побелевшего джокера глава не спящих вновь вернулась к работе внимание говорю всем звериная экипировка и прочее из категории самая жирная наверняка находится в центре руин с такой же вероятностью именно там окажется портал ведущий на большую землю и поэтому до тех пор пока не будет отдан приказ чтобы никто не вздумал соваться к центру «Все вместе мы идем дуговым построением по спирали, начиная с внешних построек у самой стены. И также по спирали постепенно добираемся до середины. Мы должны перевернуть каждый камень, проверить каждую трещину, ямку или бугорок, вскрыть каждый тайник, найти каждую кубышку. Собирать надо всё!» Резко повысила голос чёрная баронесса. «Работаем по режиму бульдозера, сгребаем всё в наши закрома предела. Не до начала перегруза» а до момента, когда мамонт или иной зверь не сможет и шага ступить. За обзор отвечает звено Драсса и Ока, всех птичек вверх. Не только наших, но и архов. Ведь мы все хотим уйти отсюда победителями, а не улететь голыми лузерами. Также не забывать про защитные ауры. И я искренне надеюсь, что среди нас нет дебила, способного кинуть камешек или полена в звезду стража на Настеля, ведь так? Так? Та Уперев руки в бока, поинтересовался вставший рядом с сестрой лысый эльф. Грозно глядя на наши ряды и нарочито сильно выпитив нижнюю губу. Этому лишь бы а дай шанс. Первый швырнет в дремлющую звезду камень или ком грязи». «Сказать ей сейчас о грузоподъемности Колывана или потом?» Тихонько пробормотал Уль, разговаривая сам с собой. «Все, приступаем. Помните режим бульдозера. А бульдозер не просто идет поверху, он еще и слой дерна снимает глубиной до метра». Ока, я вижу в стороне что-то вроде небольшого кладбища с гробницами. Послать туда птеров на разведку. Как закончишь, мне рапорт. Если есть хотя бы одна целая могила или гробница, мы должны их выпотрошить. И если там гробы, забираем их целиком, не вскрывать. Из гробниц забирается все, вплоть до плиток со стенным орнаментом. Любые статуи вырываются с корнем. Но при этом не надо ломать статуи и превращать их в подобие Венеры Милоской. Были уже прецеденты. Злоба. Это ведь ты отломал в прошлый раз хвост крайне редкой скульптуры, изображающей обсидиановую мантикору в прыжке, да? Случайно. Ну-ну, всё, начали. Бульдрейд начат. И началось. Есть такая картина в каком-то учебнике. «Вандалы в Риме?» Что-то такое. Или там много картин подобных. Не успели отзвучать слова чёрной баронессы, как первые ряды воинов тут же нанесли первый удар. Стоявшая в нише с внутренней стороны городской стены метровая статуя воина с копьем была реально вырвана с корнем и отнесена к одному из мамонтов. Коренастый гном ухватился за каменную плиту мостовой, весящую с полтонны, и, откинув ее в сторону, быстро проверил слежавшуюся землю. Нашел что-то мелкое и забросил себе в рюкзак. На карнизе ближайшие постройки с уцелевшей крышей весело скалился десяток чертенят, выплавленных из меди И спустя минуту веселые чертенята исчезли в сумке ловкого эльфа-стрелка. А чертенята, между прочим, очень красиво сделаны. Такие стоят, ой, как дорого. В этом разница между нубами и профи. Профи-вальдиры знают, что настоящая ценность — это отнюдь не сундук с золотом, спрятанный в самом глубоком подвале. Чушь собачья. В подобных случаях ценность — это барельефы, скульптуры, витражи, кованные оконные рамы и прочее, и прочее. С этого складывается самый большой доход. Те же чертенята запросто могут оказаться уникальными украшениями и на аукционе Альгора уйдут с молотка за весьма крупную сумму. Очень крупную сумму. А нубы так сильно будут искать сундук с сокровищами, что не обратят внимания на медных неказистых чертенят. Клан не спящих безжалостно бульдозерил древние руины. Копал, ломал, отбивал, срубал, расщеплял и срывал с лица земли. За прошедшими отрядами оставалась перекопанная земля. С грохотом рухнула небольшая круглая постройка, напоминающая часовенку Вышедшие из облака пыли два воина несли на каждом плече по одной металлической колонне с изящной гравировкой. Вырвали подпорки, и крыша провалилась. Молодцы, что сказать. И не только они молодцы. Я остался один. Вперёд ушла даже Кира, соблазнившаяся всеобщим азартом. бомб Он и вовсе рванул с места одним из первых. Кэлен? Она улетела за бомом. За ними пошагал Крей, увлекая за собой Дока. Мурахром стоял неподалёку, медленно крутясь и следя взглядом за вспучивающимся бугром земли. Выпустил легендарного червя на поисковую прогулку. Так Пэт запросто чего-нибудь найдёт и откопает. Орбит что-то задумчиво пытался разглядеть на полустёртой стенной росписи, и ему никто не пытался мешать, оставив и стену, и роспись в покое. Чёрная баронесса осталась в центре отряда, следя за постоянным потоком приходящих ценностей и за поисковиками-вандалами. Клан Неспящих вошёл в богатый город. Клан Неспящих покинул бедную пустошь, оставшуюся от города. Двигаясь по спирали, мы пока не преодолели даже трети первого круга. Но всё впереди. Медленно, но мы продвигались вперёд, всё приближаясь и приближаясь к центру руин. Туда, где высилась простая каменная стала со вставленной звездой стража. Там же скрыто самое главное. То, ради чего я и пришёл в запределье. Вот только что-то мне нехорошо. Нет-нет, да поглядываю я на серую звезду стража древних, равнодушно наблюдающего свысока за тем, как пришельцы разрушают город. Тотальный грабеж.